Ценцинат подвязал потуже халат. Ценцинат сдвинул и потянул, пятясь, кричащий от злости, стол, как неохотно, с какими содроганиями он ехал по каменному полу. Его содрогания передавались пальцем Ценцината, небу Ценцината, отступавшего к окну. То есть к той стене, где высоко-высоко была за решеткой пологая впадина окна. Упала громкая ложечка, затанцевала чашка, покатился карандаш, заскользила книга по книге, цинцинад поднял брыкающийся стул на стол, сам, наконец, влез, но, конечно, ничего не было видно. Только жаркое небо в тонко зачёсанных сединах, оставшихся от облаков, не вынесших синевы. Ценцинат едва мог дотянуться до решётки, за которой пока поднимался туннель-окошко с другой решёткой в конце и световым повторением её на облупившейся стенке каменной пади. Там, сбоку, тем же чистым презрительным почерком, как одна из полустёртых фраз — читанных давичи было написано «Ничего не видать, я пробовал тоже». Цинцинат стоял на цыпочках, держась маленькими, совсем белыми от напряжения руками, за черные железные прутья, и половина его лица была в солнечную решетку, и левый ус золотился, и в зеркальных зрачках было покрохотной золотой клетки, а внизу, сзади, из слишком больших туфель, приподнимались пятки. — Того и гляди, свалитесь, — сказал Родион, который уже с полминуты стоял подле и теперь крепко сжал ножку дрогнувшего стула. — Ничего, ничего, держу, можете слезать. У Родиона были васильковые глаза и, как всегда, чудное рыжее бородище. Это красивое русское лицо было обращено вверх к Цинцинату, который босой подошвой на него наступил, то есть призрак его наступил. Сам же Цинцинат уже сошел со стула на стол. Родион, обняв его как младенца, бережно снял, после чего со скрипичным звуком отодвинул стол на прежнее место и присел на него с краю болтая той ногой, что была повыше, а другой, упираясь в пол, приняв фальшиво-развязанную позу оперных гуляк в сцене погребка, а Ценцинат ковырял шнурок халата, потупясь, стараясь не плакать. Родион баритонным басом пел, играя глазами и размахивая пустой кружкой. Эту же удалую песню певала прежде и Марфенька. Слёзы брызнули из глаз Ценцината. На какой-то предельной ноте Родион грохнул кружкой об пол и соскочил со стола. Дальше он уже пел хором, хотя был один. Вдруг поднял вверх обе руки и вышел. Ценцинат, сидя на полу, сквозь слезы посмотрел ввысь,